Глава вторая В следующие две недели Джерри жил в постоянном страхе, ожидая обыска. Он не представлял, чего вообще ожидать от полиции, но в сериалах про детективов обыск квартиры присутствовал всегда. Если на пороге появятся следователи с ордером, то всё, они с Террес спеклись, ведь спрятать её будет негде. Однако в дверь так никто и не постучал. и звук звонка Не резанул ухо. Джерри вызвали на дополнительный допрос, и когда он вернулся домой, всё было в порядке. террас на месте, вещи не тронуты. Может, в жизни всё не так, как в сериалах? На похороны Ленарта и Лайлы пришло много народу. Большинство из них Джерри раньше и в глаза не видел. Вероятно, обыкновенные зеваки, чей интерес распалили газетные заголовки, зверски убитые звёзды и тому подобное. Жаль, родителям не довелось этого увидеть. Пусть посмертно, но в звёзды они всё же выбились. Лишь после похорон Джерри, наконец, удалось прийти в себя и обмозговать сложившуюся ситуацию, потому что в предыдущие две недели он никак не мог сосредоточиться, постоянно возвращаясь мыслями к деталям убийства. Каждый день по нескольку раз он залезал в интернет проверить, что новенького появилось в новостях, что народ пишет о его родителях. Терез вела себя очень тихо. Он пытался добиться от неё ответа, зачем она сотворила это с Леннартом и Лайлой, но девочка упорно молчала. «Ей стыдно», — решил Джерри. «Она явно осознала, какую травму ему нанесла». Он совершенно не представлял, что творится у терес в мозгах, и попросту боялся её. Джерри запер в шкафу все ножи, инструменты и другие опасные предметы. На ночь он блокировал замок на входной двери, чтобы девочка не смогла открыть его самостоятельно, стелил ей на диване в гостиной, а сам запирался в спальне. Несмотря на принятые меры предосторожности, его всё равно мучила бессонница. Пусть Тереза его сестра, но он её совсем не знает. Девочка ничего не требовала. да и вообще Рот открывала редко. Основную часть времени она проводила, сидя на стуле за письменным столом и бесцельно стуча по клавиатуре или просто уставившись в стену. От хомячка и то хлопот больше. Правда, хомячок не может вдруг взять и превратиться во льва. Так что забот меньше, но переживаний куда больше. Сестрёнка доставляла Джерри неудобство лишь в плане еды. Она отказывалась есть что-либо, кроме детского питания. Всё бы ничего. Но Джерри казалось, что все до единого в Нортелье знают его в лицо, ведь это тот парень, чьих родителей жестоко убили. Может, у него просто разыгралось воображение, но он постоянно чувствовал на себе чужие взгляды. Поехать в ближайший супермаркет и выложить на ленту перед кассиром 20 баночек с детским питанием он не решался. начнут задавать вопросы, о чём-то догадываться. Поэтому Джерри покупал пару банок в одном магазине, пару банок в другом, но в день он таким способом успевал купить не больше десяти штук, и на это уходило уйма времени. Взвесив все «за» и «против», Джерри отказался от мысли покупать детское питание через интернет. Во-первых, он засветится онлайн. Во-вторых, покупку смогут отследить по банковской выписке и, наконец, коробка с питанием под его дверью вызовет ненужный интерес у соседей. Он пробовал скормить Терез что-нибудь другое, всячески увещевал её, но ничего не помогало. Он рискнул и просто прекратил покупать детское питание. Терез перестала есть. Джерри рассчитывал, что голод вынудит её пересмотреть свои убеждения по поводу еды, но прошло четыре дня — Она не взяла в рот ни крошки и заметно осунулась. Ему ничего не оставалось, как выйти из дому и отправиться в долгое странствие, чтобы набрать нужное количество баночек с пюре. И тут Джерри задумался. Запертые двери, хлопотные вылазки за едой, постоянное чувство страха. Он превратился в заложника своей молчаливой и абсолютно пассивной сестрицы. Какого дьявола? Постепенно он осознал, что рано или поздно придет сдать ее в специальное учреждение. Джерри уже видел, как под покровом темноты ставит на ступеньки психиатрического отделения для малолетних непривычно больших размеров корзинку. И тогда снова свобода. Жизнь вернется в прежнее русло. Больше никаких страхов и волнений. Но это потом. А сейчас... следует решить проблему кормёжки. не найдя нового выхода джерри позвонил старому знакомому ингемару он не разговаривал с приятелем с тех пор как братья юб научили его уму разуму джерри поинтересовался по прежнему ли его знакомый в бизнесе и может организовать доставку чего угодно привезу всё, что пожелаешь с готовностью вызвался ингемор только с наркотиками я брат не связываюсь так чего тебе «Мне нужно детское питание. Сможешь устроить?» Ингемер принципиально не расспрашивал клиентов, для чего им доставляемый товар. Но, судя по тишине, последовавший за ответом Джерри, стало ясно. Он на волосок от того, чтобы нарушить свои принципы. «Речь о баночках с пюре?» — спросил он, наконец, всё-таки сдержав любопытство. «Именно. И сколько тебе...» Около сотни. Сотня банок? На этом много не заработаешь. Плачу по цене магазина. Одиннадцать крон за штуку. Согласен на двенадцать. На то мы порешили. Положив трубку, Джерри почувствовал, что на душе полегчало. Он принял решение. Когда питание закончится, с ТРС придется расстаться. Сто — хорошее число. Хватит недели на две. Самое то. Приехал Ингемор с двумя коробками питания. Джерри расплатился с ним на улице и самостоятельно отнёс товар в квартиру. На вопрос о том, понадобится ли ему ещё подобный товар в будущем, он сказал, что нет. Судя по тексту на этикетке, детское питание было произведено где-то в Восточной Европе. Пюре, кажется, было мясное. Терез вкусовые качества этой пищи не особо заботили. Она поглотила содержимое баночек, с той же мрачной одержимостью, что и обычно. Заметив, что клавиатура компьютера — одна из немногих вещей, к которым девочка проявляет интерес, Джерри стал учить ее пользоваться интернетом. Они провели даже в каком-то смысле приятный вечер, сидя бок о бок, пока он показывал Терез, как заходить на разные сайты, пользоваться электронной почтой, писать на форумах и тому подобное. Теперь, когда он знал, что скоро их отношением конец, напряжение спало. Ночью девочке стало плохо. Джерри лежал у себя в спальне и пытался заснуть, когда он услышал, как из гостиной раздаются стоны. Он долго сомневался, стоит ли выходить из спальни, ведь любая резкая перемена в состоянии Терес могла означать и перемену в настроении тоже. Но потом всё же отпер дверь. Беспокоиться ему было не о чем. Терес никому бы не смогла навредить, Настолько ей было плохо. В гостиной стояла вонь. Включив свет, Джерри увидел, что девочка лежит на диване с посеревшим лицом, одна рука слабо подёргивается, а весь пол забрызган рвотой. «Чёрт, сестрёнка, ну что же ты...» Джерри сбегла за шваброй и тряпками, наскоро вымыл пол и поставил рядом с диваном ведро для Терес. Только он собрался вернуться в спальню, как услышал у себя за спиной стон. Он со вздохом развернулся и сел в кресло. Вдруг его осенило. Вскочив, Джерри схватил одну из баночек с детским питанием. Открыв крышку, он понюхал содержимое, наморщив нос. Запах детского питания никогда не казался ему особо привлекательным, но так ужасно вонять оно точно не должно. Верно? К запаху несвежего фарша... Примешивался запах чего-то еще. Резкого, забродившего. Ацетона? Джерри перевернул банку, чтобы посмотреть на срок годности, но дата была будто специально затерта. Ничего не разобрать. Тереса обхватила руками живот, согнулась пополам от боли и издавала звуки, похожие на кваканье лягушки. Крупные капли пота катились со лба, а с губ на подбородок капала липкая желчь. Девочка бессильно свесила голову с края дивана. Джерри быстро принёс из кухни миску с прохладной водой и полотенце, которым, осторожно промакивая, протёр девочке лицо. Тереза была вся горячая, глаза блестели, словно два стеклянных шарика. Её сильно трясло, будто от озноба, и Джерри охватил страх, но на этот раз совсем иного рода. «Эй, давай-ка приходи в себя. Что мне с тобой такой больной делать?» Отвезти ее в больницу он не мог, ведь у Терес нет ни медицинской карты, ни номера социального страхования, да и обыкновенного удостоверения личности тоже нет. С тем же успехом Джерри мог бы отправиться в полицию и заявить на самого себя. Можно, конечно, оставить ее на пороге больницы, но вдруг его кто-нибудь увидит. Да и как он усадит её на мотоцикл, чёрт побери, в её-то состоянии?» «Джерри», — прошептала Терес, подняв затуманенный взгляд на брата. Вдруг она снова скорчилась в судорогах, отчего влажные простыни замотались вокруг её худеньких ног. «Ничего-ничего, сестрёнка», — утешал Джерри, гладя её по голове. «Ты просто отравилась. Это не страшно. Скоро всё пройдёт». Пытался он убедить самого себя. Он напоил её водой, и через пять минут Террес снова вырвала. Джерри сменил ей постельное бельё, насквозь мокрое, но спустя два часа просто не снова были все влажные от пота. Он дал девочке пару таблеток обезболивающего, но скоро и они вышли обратно вместе с рвотой. Джерри уже до крови искусал себе ногти, в панике пытаясь сообразить, как лучше поступить. Рассвет застал измученного Джерри в кресле у изголовья дивана, на котором, свернувшись вопросительным знаком, лежала девочка. Отсутствующим взглядом он смотрел на её худенькое тельце. Терес прерывисто дышала, а голос её так ослаб, что Джерри едва разобрал слова, когда она вдруг произнесла. «Малышка злая сделала их мёртвыми». Маму и папу. Малышка теперь тоже станет мёртвой. Хорошо. Джерри резко выпрямился в кресле и протёр глаза влажным полотенцем, которое пришлось менять несколько раз за ночь. «Не говори так», — произнёс он, наклонившись ближе к девочке. «Ты убила их не потому, что ты злая. Уж не знаю, почему ты так поступила». Но дело точно не в злобе, как я понимаю. Зачем ты так говоришь? Ты грустный, потому что папа и мама стали мёртвыми. Малышка злая. Значит, так, — решительно произнёс Джерри, откашлившись. Прекрати называть себя малышкой. Прекрати говорить, что ты злая, и брось всю эту чепуху про маму с папой. Малышка скоро станет мёртвой. сказала девочка, уставившись в пустоту. И тут Джерри разозлился. Он положил руку ей на лоб, сжав виски большим и указательным пальцами. «Прекрати!» — выпалил он. «Правильно говорить, я скоро умру, поняла? И потом никто тут умирать не будет. Забудь! Я ведь о тебе позабочусь. Только попробуй меня умереть, тогда я тебя точно прибью!» Террес нахмурила брови, и сделала то, чего он еще никогда не видел. Подняла уголки губ в улыбке. «Не получится. Как ты мертвого прибьешь?» «Я пошутил, глупенькая», — объяснил Джерри, закатив глаза. Атмосфера в комнате немного разрядилась, но тучи снова сгустились, когда Терес вдруг произнесла. «Мама и папа стали мертвыми». Малышка забрала их себе. Они попались. Пусть Терес сейчас опасности собой явно не представляла, но, услышав эти слова, Джерри отодвинулся от неё подальше. «Ты о чём это? Прекрати называть себя малышкой, и потом, что это значит? Они попались». «Они теперь мои». «Они не твои. Они даже не настоящие твои родители». «Так что перестань нести чушь!» Тереза замолчала закрыла глаза и отвернулась к стенке. Джерри снова откинулся на спинку кресла и сидел так, прислушиваясь к её тяжёлому дыханию, от которого тело девочки подрагивало. Он пытался заснуть, но не выходило. «Зачем ты это сделала?» — вдруг спросил он, обращаясь к пустоте. Ответа...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 каким оно было, когда Джерри пошутил, что убьёт её, если она умрёт. Терез смотрела на брата с подозрительной улыбкой, будто знала, он пытается её провести, но скоро в этом признается. «Кровь», — догадался Джерри. «Ты имеешь в виду кровь? Уж её-то в фильме полно. Нет, Джерри, хватит. Ты же знаешь». «Ничего я не знаю. Мне, видишь ли, не приходилось людей убивать».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 и укутал одеялом. «Сестрёнка», — начал он, присев на краешек дивана. «Я уже спрашивал, но сейчас я задам вопрос ещё раз. Допустим, это всё правда, дым и так далее. Допустим, у меня тоже внутри такой дым. Ты и его заполучить собираешься?» Терес устало покачала головой. «Почему нет?» — поинтересовался «Джерри». Взор девочки затуманился, и веки начали закрываться, но Джерри не мог позволить ей заснуть, так и не получив ответа. Когда он потряс её за плечо, Тереза произнесла. «Не знаю, не хочется». Её веки закрылись, и Джерри пришлось довольствоваться таким ответом. Он пошёл в спальню и попытался уснуть, чтобы мысли хоть немного прочистились. но сна не было ни в одном глазу. Проворочавшись полчаса, Джерри поднялся, принял холодный душ и вышел на улицу купить каши. Что-то же ей надо поесть. На лестнице Джерри столкнулся с соседом по фамилии Хирсфольд. Опрятная одежда пожилого мужчины резко контрастировала с его пропитым лицом. «У вас кто-то поселился?» — спросил Хирсфольд,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 рвала Ближе к вечеру Терес стала хуже. Судороги участились, а когда Джерри измерил у девочки температуру, термометр показал 40 с лишним градусов. К полуночи Терес настолько ослабла, что даже не могла поднять голову с дивана, если ее рвала. Поэтому Джерри пришлось сидеть рядом, держа полотенце на готове. Если б не страх за сестренку, он бы наверняка потерял сознание от усталости.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 всё, что у него осталось. Не умирай. Прошло пять минут, а может, целый час. То ли он заснул, и это всё ему приснилось, то ли он действительно видел всё своими глазами. Как бы то ни было, Джерри лежал на матрасе рядом с диваном и держал горячую обмякшую руку Терес, когда губы девочки вдруг приоткрылись.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 иступлённо тряся головой. «Нет, так не бывает. Это происходит не со мной». Он ждал, что дым начнёт просачиваться сквозь ткань, и лишь несколько секунд спустя осознал, что именно сейчас делает. Тут же, убрав полотенце, Джерри приложил ухо к губам Терес. «Ничего». Тогда он начал колотить кулаками себе по вискам, пока в голове не застучали молоточки я убил ее я ее убил задушил сестренку террез открыла глаза и джерри отшатнулся с криком опрокинув журнальный столик который с шумом грохнулся на пол девочка протянула к нему руку джерри сделал несколько глубоких вдохов и понемногу пришел в себя я думал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 но и голову не отдёрнула. Тем же днём Джерри залез в интернет и принялся искать объявления о сдаче квартир в аренду.